Глава 14. Комета Галея Люди часто говорят, «Как я рад, что наконец вырвался из города!» А другие, «Как я рад, что наконец вырвался съездить в город!» Вообще-то понятно. Где надоело, оттуда и вырываются. Куда очень тянет, туда и рвутся. На Енисей меня всегда тянет и будет тянуть. Я рвусь на Енисей. Но я не сказал бы, что поэтому я хочу откуда-то вырваться из города, из дома или с работы. Слово «вырваться» ко мне никак не подходит. Я люблю и свой город, и свой дом, и свою работу. А на Енисей все же рвусь, хотя и сам не знаю откуда. Мы все обдумали, все рассчитали. Едут четыре пары — Барбины, Тетеревы, Мухины и Фигурновы. И пять одиночек — Тумарк, Кошич, Шура, Виталий Антонович и Алешка — Итого 13. Тут вы сразу можете спросить, почему кошеч? Да потому. Виталий Антонович сказал, оставить кошеча одного в такой момент, значит, вовсе от него отвернуться. Он сейчас разбит, потрясен. Душа у него приоткрылась. Надо войти в нее доверием к нему. Тем более, что и сам он еще до этой развязки с камешками стал делаться как-то мягче, дружнее со всеми. Ревизор при этом тоже присутствовал, сказал... «А я, пожалуй, дело все-таки двину». В руке он держал газету «Известия». Но Виталий Антонович подошел к ревизору. «Позвольте, мы пока им сами займемся». «Вот почему Кошич». Шура сказала, «Я тринадцатой не поеду». Виталий Антонович сказал, «Я, ребятки, стал что-то человек суеверный. Езжайте без меня». Кошич сказал, «Не поеду. Я плаваю плохо» будто он должен был плыть до шумихи в стилем «Брас». Тумарка и Алешка соглашались ехать тринадцатыми. Было ясно, почему отказываются Шура, Виталий Антонович и Кошич. Маша, смеясь, сказала, «Очень просто. Совсем не нужно нам брать с собой Алешку. Какая у нам компания?» Заявленные отказы тогда сразу повисли в воздухе. Числа тринадцать не стало. И Маша с Диной постепенно всех уломали. У Васи Тетерева никак не ладилось дело с мотором. В субботу он вместе с Володей Длиннамухиным чистил и протирал эту штуку, наверное, часа четыре, но мотор все равно чихал. Вася сказал, «Ночь не будет спать, но к рассвету все сделает». А мне пришла такая мысль — уйти еще с вечера пешком с Машей и Алешкой по берегу до той самой скалы, под которой мы встречали наш ледоход, и там переночевать у костра». «Утром подъедут на моторочке остальные, и мы, если понравится, так и проведем весь день под этой скалой. А не то поплывем дальше, до шумихи». Маша засомневалась. Неловко отрываться от компании и уж тем более обманом включать в нее потом тринадцатым Алешку. И вообще, нести его по жаре больше 15 километров, а потом на ночь укладывать на холодную землю, очень рискованно. Я сказал, что понесу Алешку сам. Это мне не тяжело. А поспать прямо на открытом воздухе, наоборот, очень полезно. И никто не рассердится на тринадцатого, потому что все же знают, что тринадцатый был только предлогом, чтобы сперва поломаться. А то, что мы встретим нашу компанию на берегу, так это даже интереснее, веселее. И пусть об этом знает только Дина. Она придумает для остальных про нас какую-нибудь легенду, всех позабавит. И Маша согласилась. «Нам повезло. В самом прямом смысле. Зашел Степан Петрович и сказал, что на известковый завод катерок управления пароходства сейчас потянет баржу. И мы успели на нее погрузиться не только сами, но и взять старенькое одеяло, ведро картошки, еще там какой-то ерунды, чтобы готовым завтраком встретить наших. Алешку я устроил в ямке на мотке пенькового каната». В открытый Енисей парень выходил на настоящем судне первый раз. Плавать по Енисею я привык на пассажирских теплоходах, которые режут его со скоростью 25 километров в час. Наша баржа тянулась не знаю с какой скоростью, но Маша сказала шутя. «Костя, ты утречком разбуди меня, когда мы под железнодорожным мостом проплывать будем». Мост был виден прямо от пристани. Однако в ее словах звучала и правда. Не дай бог, если мы только к самой ночи притащимся на известковый завод. Но я готов был плыть туда хоть целую неделю. До того хорошо было на реке. Стояли самые длинные летние дни. Дул маленький попутный ветерок, приятно холодил спину. А когда вдруг спадал совершенно, горячий скипидарный дух от баржи окутывал тебя, словно мягкое облачко люблю этот запах снасти и дерева пропитанного черной кипящей смолой красноярск город шумный но когда выходишь вот так на барже на самую середину реки он словно не имеет видно как по улицам бегут автобусы грузовики у пристани кивают длинными стрелами подъемные краны дальше на перевалочной базе работают бревнотаски подхватывая лес из реки железными цепями. И все это без звука, будто на весь мир опустилась удивительная тишина. И только стучит мотор на буксирном катере, бурлят винты, выбрасывая за кормой зеленоватую волну. И масляно трется вода, о крутую обшивку баржи, чуть-чуть журча и похлюпывая. И в полголоса поет Маша. «Енисей, Енисей, брат полярных морей». Плотник не построит дома, сапожник не сошьет ботинок, художник не нарисует картины. Словом, никакой мастер не сделает вещи, если еще в работе не посмотрит на нее со стороны. На Красноярск тоже надо по временам смотреть со стороны. Хотя бы с самолета, с Афонтовой горы или вот так, с Енисея. Только тогда по-настоящему и поймешь, какой это превосходный город, какой он красивый и могучий, и как растет он, и все хорошеет день ото дня. Куда ни погляди, всюду труд человека и для человека. Если бы Красноярск, такой, как он есть, построили не люди, а муравьи, я не назвал бы его красивым. Если бы руки мои ворочили камни, но из этих камней не сложилось бы ничего для людей полезного, я не назвал бы это работой. Я давно уже не плавал по Енисею, И сейчас готов был плыть сколько угодно, даже прыгнуть с баржи и начать отмахивать сожонками до самой шумихи, против течения, вдохнуть, заглотнуть в себя весь этот пахнущий медом и смолой речной воздух, только бы не разорвалась грудь. Подпрыгнуть, чтобы тебя подхватило тугим теплым ветром, вытянуться и полететь. «Вы когда-нибудь во сне летали над землей?» Я летал, и это очень просто. Надо только стремиться сильно всем телом вперед и вперед и все время забирая чуточку выше. И можно летать хоть всю ночь. Днем это не получается. Но в этот раз могло получиться. Если бы Маша, то и дело не дергало меня за руку. «Костя, куда ты тянешься? Свалишься в воду с баржи?» «Енисей для меня не может быть скукой». Его разговор можно слушать, не отрываясь, сколько угодно. Он не просто течет, он все время работает, красиво и сильно. Несет на себе пароходы, баржи, бревна. По дну катит звонкую гальку. Глиной, песком забивает, заделывает трещины дна, чтобы вода не ушла в землю, чтобы побольше донести ее в океан. Пока для солнца, которому вода потребна на изготовление облаков. Енисей с солнцем и ветром давно работает заодно. Когда человек воздвигнет стометровую по высоте плотину в шумихе, Енисей станет больше работать заодно с человеком. Носить на себе только пароходы, бревные баржи — легкий труд. А вот поворочить турбины будет труднее. Ничего, справится богатырь. Мы проплыли и под мостом, по которому как раз проходил курьерский поезд «Москва-Иркутск». И мимо мелькомбината, где белые элеваторы, глухие, высоченные, стояли для меня постоянными загадками, как они устроены там, внутри. И мимо базайской лесоперевалочной базы, где бревен и на берегу, в крутых штабелях, и на воде грудилось столько, что можно было бы из них построить, наверное, еще два Красноярска. И мимо высокой скалы, о которой старожилы спорят, как ее правильно называть. Шалунин бык или шеломин бык? Шалунин, потому что вода под ним шалит, балуется, а шеломин, потому что видом своим он походит на шлем. Шелом по-древнеславянски. Навстречу нам один за другим попадались пароходы. Раза три они обгоняли нас. Мы обогнать никого не могли. Но мне очень хотелось, чтобы и мы тоже начали кого-нибудь обгонять. Говорят, счастливые часов не наблюдают. Правильно. И еще говорят, что в журнале «Знание сила» было написано, что когда человек полетит в небесные дали со скоростью света, время для него почти остановится. На Земле, к примеру, тысячи лет пройдет, а он вернется из полета, если бритву с собой забыл захватить, только чуть отпустив бородку. То же и с едой. Взял колечко краковской колбасы, банку свиной тушенки, пива бутылочки четыре и, пожалуйста, обеспечил рейс «Полярная звезда» и обратно. А на Земле за тысячу лет сколько бы человек съел колбасы и пиво выпил? Вообще, это очень выгодно и дешево людям будет летать со скоростью света. А главное, можно смерть свою обмануть. Как ни говори, тысячу лет прожить не худо, к тому же еще и летая между звездами. Но это все я лишь к тому говорю, что хотя часов в этот раз я и не наблюдал, а поплыть со скоростью света мне очень хотелось. Во-первых, пока баржа наша тащилась бы до известкового завода, я уже успел бы скатать вниз по Енисею до самой Дудинки, вернуться обратно, обогнать самого себя, половить рыбки у большого порога в самом сердце Саян и прибыть под скалу нашего ледохода хотя бы на недельку раньше, чем туда приплывет Дина со всей компанией. А во-вторых, Тогда я, наверное, мог бы свободно продюжить только на обеде, который мы с Машей проглотили дома совсем на ходу. К берегу наша баржа притравилась точно в тот момент, когда последний солнечный луч на правобережной горе мигнул и погас. Под нашу скалу мы добрались уже вовсе в потьмах. Алешка орал, с ним случилась обыкновенная история, а все его имущество было затянуто в каком-то одном из двух узлов которое я нес на ремне, перебросив через плечи. Маша сердилась не на Алешку, а на меня, будто это я орал, и для меня нужно было в потьмах искать сухие пеленки. Она говорила, и зачем мы взяли его с собой? Но когда загорелся костер, и ввысь полетели светлые искорки, когда от огня сразу стало тепло и уютно, словно мы забрались в темный шатер с открытым лишь верхом, все сразу повеселели. И особенно Алешка, который видел костер в первый раз. Надо сказать, что Алешка в первый раз и выкупался в Енисее. Не весь, одной половиной. Иного выхода не было. Маша начала греть воду в котелке, но я сказал: В котелке лучше сварить картошку. Ужасно хочется есть. И мы с Алешкой превосходно обошлись Енисеем. Маша, недовольная, покачала головой Вот схватит он воспаление легких хотя помыл я его только там, где у него никаких легких нету. Ночь была сухая и теплая, совсем не такая, как во время нашего ледохода, когда я из карманов плаща, полных водой, вытаскивал каких-то колючих жуков. В кустах тенькали птички, которым спать не давал свет костра, под скалой в реке плескались ельцы. Я нарубил мелкого лозняка, устроил из него для Алешки глубокую постель, чтобы он не выкатился в костер, и парень через минуту захрапел, как взрослый мужчина. Маша с сомнением прислушалась. Не бронхит ли у него начинается? Для нас я приготовил такую же шикарную постель. Но спать нам не хотелось. Мы уселись на плоском камне над самой водой, по которой бегали отблески пламени. Здесь, немного в стороне от костра, Ночь не казалась очень темной. Хорошо был виден правый берег, а вдоль него — глубокие тени от деревьев, сбежавшихся к самому Енисею. Спокойно, размеренно вспыхивали и гасли белые ацетиленовые огоньки на перевальных столбах. Маша глядела вверх, искала свою звездочку, которая всегда стояла над Токмаком, если смотреть от нашего дома. Тут обзор неба зажат был горами, Оно казалось не круглым сводом над землей, а длинной дорогой. Где и Енисей, только там и небо. Но Маша все-таки нашла звезду. Хлопнула в ладошки. «Вот она!» И долго не могла отвести от нее глаз. Я сказал, «Мне кажется, это другая. Та была поменьше». Маша сказала, «Костя, да как же другая? Это созвездие Козерога, точно. А кажется, она крупнее, только потому, что здесь воздух чище». «Прозрачнее, чем в городе». И Маша стала мне показывать разные созвездия на небе, словно она среди них уже летала сто раз, и знает, как знаю я, перекаты на Енисеи от самого Красноярска и до Игарки. «Как хорошо, что мы сюда приехали с вечера», — сказала Маша. «Какой здесь воздух, свежесть, тишина». Прислушалась. «Костя, ты слышишь, что говорят сейчас там?» на планете, похожей на нашу Землю, около этой звездочки. — Слышу, — сказал я и тоже прислушался. — Кто-то там шепчет тихонько. — Я очень тебя люблю. Маша засмеялась. — А я, кроме этого, слышу еще «прилетай». Она встала, подвинула свой камень так, что теперь мы могли сидеть рядом, тесно, плечом к плечу. Запустила свои прохладные пальцы мне в рукав рубашки. «Костя», — спросила она, — «а когда люди начинают стареть? Какие признаки этого?» «Нам далеко», — сказал я. «А все-таки? Ну, морщины появятся, седина, у мужчины лысина, этот, как его, ревматизм». «Нет», — сказала Маша, и снова взглядом потянулась вверх. «Нет, не это. Человек начинает стареть тогда, когда он перестает слышать, что говорят там». «На этих далеких звездах». Я не знал, как на это ответить Маше, хотя я превосходно понимал, что она имеет в виду. Какие звезды и какую глухоту человеческую. Но сейчас я почувствовал удивительную силу у себя в руках. «Маша, поплывем на тот берег. Вода не очень холодная». Она оглянулась на костер. «Смешной, а как же Алеша?» «Возьмем, я его к своей голове привяжу». Я мог бы действительно поплыть через Енисей, взобраться на отвесный утес, под которым мы сидели, полететь к Машиной звездочке. Я слышал все, что там, на планете, около нее, говорили. Маша своими пальцами, теперь уже потеплевшими, забралась мне в рукав до самого локтя. — Костя, нам надо жить как-то быстрее. Мне вспомнилось, что эти слова Маша говорила и в день своего приезда из Москвы. И я тоже их понимал, и знал, что они означают. И душой готов был жить быстрее. Машу эти мысли одолевали давно. Немного другими словами она их высказывала и раньше. «Быстрее? Конечно, надо быстрее. Но как?» Маша начала тихонько, все так же глядя в манящую вышину неба. «Костя, скоро люди полетят на Луну, на другие планеты». Почему они этого не делали уже сто лет тому назад? Почему двести лет тому назад люди не ездили на поездах? Почему тысячу лет назад люди не печатали книги? Не умели, не знали как. Хм, да, не умели, не знали. Но ведь у каждого времени был свой уровень развития науки, творческой мысли. И гении тоже. Это главное? Нет, не главное, Костя. Самый величайший гений не осуществит, нет, не осуществит ничего, если решение его замыслов не подготовлено. Понимаешь, не подготовлено всем современным ему уровнем науки и культуры. Ну, например, спросил я. Это у нас всегда. Маша любит начинать с общих определений. А я сразу с прямых, видимых примеров. Люблю не алгебру, а арифметику. С картинками. Тем более, когда смотришь на звезды. «Пожалуйста», — сказала Маша, — «могу и примеры». И стала говорить, что Иван Федоров не напечатал бы свои первые книги, если бы люди тогда еще не умели делать пергамент, краски, не знали, что такое пресс. Черепанов не построил бы свои первые паровозы, если бы люди все еще не умели делать листовое железо, пригодное для больших котлов, не знали уже, что по рельсам колеса катятся легче. Люди нашего времени обязательно уйдут в звездный полет. Циолковский уже доказал, на что способна ракета. И люди уже умеют выплавлять такую твердую сталь, которая не сгорает, молнии пробиваясь сквозь атмосферу Земли. И люди уже умеют удивительно быстро и точно вычислять орбиты и траектории тел, которые движутся в космическом пространстве. Мне подумалось, что, пожалуй, зря я даже сам для себя отвергаю алгебру, Штука, вообще-то, очень дельная. Без нее на одной арифметике теперь действительно никуда не уедешь. А Маша, между тем, говорила. Костя, чуть не триста лет тому назад астроном Галей вычислил орбиту кометы, которую он сам наблюдал всего лишь один раз в жизни, и предсказал, когда она снова покажется в небе, уже после его смерти. Галей немного ошибся. Она появилась с опозданием на год. Другие астрономы поправили расчеты Галее, и комета в следующий раз опоздала только на три дня. Вот что знают уже о небе и что могут люди. «А куда она девалась теперь, эта комета? Я что-то ни разу даже в газетах о ней не читал». «А она появляется один раз в 76 лет», — сказала Маша, «и теперь мы ее увидим только в 1987 году». «Ого!» — сказал я. — Ну ничего, мы будем тогда еще не совсем стариками. — Костя, а я хочу увидеть комету Галея совсем молодой. Мы с тобой обязательно должны увидеть ее молодыми. Ленька, конечно, тут же запел бы свое. А, -а, а хитрая какая! Мне хотелось тоже примерно это сказать. Но я угадывал в Машиных словах не прямой смысл. Она говорила о молодости души, о тихом звездном разговоре. Который мы должны слышать и тогда. Маша, сказал я, мы не постареем. Подумаешь, будет нам по 54 года. Мы с тобой придем тогда на этот же берег и будем смотреть. Костя, нет. Мне хочется посмотреть на комету Галея раньше, не в 54 года. Как это? С космического корабля. Полететь ей навстречу. Тогда мы действительно увидим ее молодыми мы оба сразу замолчали. И оба, наверное, от неожиданности, потому что заранее и Маша вряд ли представляла себе, как вслух прозвучат эти слова. Ночью, под торжественным небом, когда со всех звезд и нас тоже слушают. И чем дольше мы молчали, тем огромнее казались мне сказанные Машей слова. Они, раскручиваясь тугой спиралью, ввинчивались в небо. И мы вместе с Машей, неслись в вышину внутри этой спирали. «Маша, а как сделать это?» — наконец спросил я. Она долго молчала, поглаживая пальцами мою руку. «Может быть, я очень дерзко это сказала, нам полететь. Может быть, только Леша наш полетит. Может быть, полетят даже после него, вовсе нам незнакомые люди. Но мы с тобой уже теперь обязаны сделать что-то такое, чтобы они могли полететь. Хотя, конечно, больше всего мне хотелось бы самой полететь. Маша поежилась от зябкой счастливой дрожи. Толкнула меня плечом. «Костя, нет ничего страшнее нуля. Ничего не значит для жизни. Таких круглых нулей, наверное, у нас и нет. Но быть каким-то бессильным человеком, который хотя и двигается вместе со всеми, но не ведет никого за собой...» Это почти тот же нуль. Я не о славе. Я говорю о силе человека. Человек должен, обязательно должен подтягивать другого. Знаешь, вот как в гору, когда поднимаются люди. Костя, тянем ли мы кого за собой? И мне припомнилось, как я сам люблю всегда, чтобы у меня все кипело в руках, чтобы в движении тугой ветер бил мне в грудь. А Маша говорила, что есть удивительно простое средство добиться задуманного, как у скульптора. Тот берет глыбу камня и отсекает от нее все лишнее, ненужное. Остается дивное произведение, та воплощенная творческая мечта художника, стремясь достичь которой он взял в руки молоток и резец. Чтобы стать знающим, нужно последовательно на пути к этому отсекать свое незнание». Академик Иван Андреевич Рощин когда-то мне подарил свою книгу. Чтобы прочитать и понять ее, мне много пришлось прочесть и понять других книг. Я теперь знаю, хотя и не точно, и не полностью, о чем писал Иван Андреевич. Мне это нравится, вот так читать трудные книги. Я сейчас тоже отсекаю одно с другим свои «не знаю». Но когда у меня накапливаются мои «знаю», Я не собираюсь делать из них что-то новое и большое. Они пока просто лежат у меня в уме, в памяти. Одни полезные, а другие такие, что и снова забыть не жаль. Маша говорит, «Собирай «знаю» никак попало, а подчини их определенной цели. Когда ты устранишь все свои «не знаю», ты достигнешь мечты. А тебе тогда снова откроется вторая, дальше, впереди». Вообще-то здорово. Да, конечно, речником или бетонщиком на строительстве ГЭС я все равно буду работать. Во-первых, другого я пока ничего не умею. Во-вторых, это нужно народу, нужно государству нашему. В-третьих, мне такая работа просто нравится. Ее руки просят, просит душа. «Маша, я хочу», — сказал я. «Только сейчас я хорошо не знаю, какая у меня самая главная мечта». Вторая, та, которая впереди. А сил, Маша, у меня хватит. И воли тоже. Это ты знаешь. Костер позади нас погас совершенно. И вместо розовых пятен от него на воде забегали золотые черточки от звезд. А скала вычертилась глубокой черной тенью, и там, где она обрывалась, все время плескались веселые ельцы. — Костя, — сказала Маша, — Я тоже пока ищу ее, свою большую мечту. Давай вместе поищем. Одну на двоих или каждому свою. Только давай будем жить ответственно и быстро. Маша засмеялась, затормошила меня. Иначе лучше быть просто травой. Но мы, Костька, будем умными-умными. Маша так сильно ткнула меня в бок, что я потерял равновесие и свалился с камня. И мне стало тоже очень весело. От того, что я такой сильный, освалился от машиного толчка. От того, что она первый раз назвала меня костькой и сказала, что мы будем не травой, а умными-умными. И от того еще, что я ее очень люблю, и жить хорошо. Потом, разовшись, мы долго бродили по самой кромочке берега, не заходя глубоко в воду, потому что в глубине холоднее. Постояли под скалой, в той самой расселине, где во время нашего ледохода мы ежились под проливным дождем. Хотели сходить туда, где мы с плавущей льдины выскочили на песок, но это было далековато, и покинуть надолго Алешку одного было нельзя. Тогда мы оба взобрались на скалу. Наверху было еще лучше, совсем как на столбах, и даже почти так же пахло сосной, чебрецом и мятой, мокрыми от росы. Стоять у самого обрыва над Енисеем было немного жутко. Все время в трещинах, морщинах скал журчали мелкие камешки. Когда они, падая, касались воды, казалось, что там позванивают колокольчики. А звездное небо было высоким, большим и круглым. Маша сказала, «Никуда дальше завтра нам ехать не нужно. Посмотри, какой тут на горе прекрасный лес, какой отсюда вид на Енисей». А я сказал, все правильно, только не завтра, а сегодня. Я сказал так потому, что часы показывали половину третьего, а на севере, чуть-чуть к востоку, небо уже белело узкой полоской. Потом мы стояли, положив друг другу руки на плечи и молча разговаривали. По небу иногда катились метеоры, и мне казалось, что это мы летим на космическом корабле. Где-то над большим подводным камнем, вдруг вскипал Енисей. Бурлил глухо и тяжко, и мне казалось, что там работает турбина ГЭС, которую мы только что поставили. У поворота реки молол воду винтом маленький котерок медленно пробиваясь против течения, поблескивая ночными сигнальными фонарями, и мне казалось, что я веду трехпалубный теплоход, борясь с могучим большим порогом Енисея. Эх, Выбирай, Барбин, что лучше. По зубцам гор Правобережья можно было добраться до плоского Манского Белогорья, выйти к сплетению верховий рек Козыра, Кизира, Бирюсы, Уды, проникнуть в совершенно невообразимые таежные дали Ангары и Лены, врезаться, врубиться в горные хребты Забайкалья, уйти дальше, еще на восток, где сейчас над землей Высоко уже стоит солнце, и принести с собой образцы найденных там руд. Если оглянуться, темная просека в лесу напоминала о железной дороге, которую сейчас ведут к Тайшету, перемахивая мостами одну реку за другой, и где, может быть, не хватает как раз кости Барбина. Уголь черен, в шахтах и тесные и сыро, совсем не тот простор, размах и свет, что на открытом Енисее. Но уголь на земле пока главная сила, главное богатство, и я готов был даже опуститься в шахты и на спине своей поднять все залежи черного сокровища Сибири. Там, где по три месяца стоит полярная ночь, а пурга наметает сугробы под крышу двухэтажного дома, в Норильске стучали стальные шары, дробящие руду. Там город был, пожалуй, больше и красивее любого другого, кроме Красноярска. И Костя Барбин великолепно мог бы ходить и по цехам норильских заводов, в какой положено рабочей спецовке, вытаскивая из электролизных ван, мокрые, блестящие чушки меди и никеля. Он мог бы, Барбин этот самый, рубить ангарские сосны, прямые, звонкие и высокие до облаков мог вязать их в огромные, как остров, плоты и гнать по штормовому Енисею навстречу океанским кораблям, идущим в Игарку за сибирским лесом. Степь вроде бы и не очень Сибирь, от свирепой жары в ней спрятаться негде. Но целина — это хлеб, нужный всем. И хотя степь не река, сейчас Барбин поплыл бы по сибирской степи и на тракторе. Словом так, У индийского бога Брамы, я видел на картинке, было четыре руки. Мне в эту ночь хотелось иметь десять рук, и я знал, что я стал бы делать каждый из них. Я стоял на крепкой скале, словно бы сросшись с нею, и чувствовал, моя ли кровь уходит в скалу и возвращается обратно, или каменная кровь скалы вливается в мои жилы, но я становлюсь огромным, как сам этот утес, и сильным, как сама Земля. Я могу сделать все, что захочу. Наверное, Маша чувствовала себя такой же огромной и сильной, только ей хотелось лететь, потому что она все время подступала к обрыву. Она сказала, «Давай мы здесь встретим солнце». И я согласился. Но Алешка разрушил наши замыслы. Он запищал внизу, совершенно невидимый отсюда, и Маша запрыгала к нему по камням. А я боялся, что в потьмах она переломает ноги. Восход солнца мы встретили у реки. Оно долго продиралось сквозь цепкие ветви деревьев правобережья, и радужные тонкие лучики от него скользили во все стороны. Светлыми узорами ложились на быстро бегущий и в то же время словно бы и неподвижный енисей. Но постепенно и наш берег весь засиял мелкими огоньками, вспыхнувшими на каплях росы. И я увидел, как сразу в песке и на траве зашевелилось много разной живности — ползающей, бегающей и крылатой. Даже цепочка серого мусора, который прибоем все время выплескивается на берег, тоже оказалась живой. Там плавали, шевелили тонкими длинными усиками какие-то козявки. Сорока только сейчас заметила нас и полетела в чащу, Рассказывать всем подряд о своем открытии. Кукушка предсказала нам столько лет жизни, что Маша заулыбалась. Костя, мы будем бессмертными. Ночные неясные тени на реке, одни совсем ушли куда-то, а другие на месте очертились резко, сильно. Нам не было холодно, зябко, даже ночью, но сейчас повсюду в воздухе разлилась такая нежная теплынь, Такой пьяный запах, согретый солнцем росной травы, что Маша на глаза посоловели. И я не знаю, откуда он потом сразу взялся, этот могучий, все заливающий радостный свет, когда солнце само такое маленькое и все еще никак не может выкатиться поверх леса.